Глава пятая. Бодрый голос командира прорвался сквозь сон, заставив открыть глаза и подняться с постели. По привычке выработанной за год мы вытянулись возле кровати на утреннее построение. Да, Арел, почему в одежде? Недовольно спросил Мирон. Виноват, не заметил, как уснул. Здесь вам постельное белье никто стирать не будет, как и вещи. Так что за чистой одеждой следите, как за собственными причиндалами. А увижу грязь на форме, будете неделю прачками работать для всей заставы. Приводим себя в порядок и через пять минут жду всех на улице. Стараясь не тратить лишнего времени, мы как можно быстрее заправили кровати, добежали до раковин, умылись и вылетели из общежития, чтобы встретить там недовольного командира. Распорядок у нас следующий: если мы не в патруле, то в шесть часов вы должны быть в тренировочной зоне и ждать меня. В семь тридцать общее построение, восемь завтрак. После него нас либо направят на работы, что вряд ли, либо выходим за стену. Вопросы? Как мы узнаем, что уже шесть утра? спросил Берт. Молодец, разумный вопрос. Будильник я вам, пожалуй, подарю, а то сами вы время чувствовать еще не умеете. Если больше вопросов нет, то бегом на площадку, пока она пустая. Застава просыпается всем, и у меня есть целый час, чтобы хоть чему-нибудь вас научить. Обучением миром назвал часовое занятие по фехтованию. Причем если в интернате мы тренировались с деревянным оружием. То сейчас командир даже слушать ничего не з а х о т е л о возможных травмах и заставил работать пехотным и шпагами, заявив, что местный лекарь вполне сможет заживить раны, если такие появятся. Сняв рубашки и майки, чтобы не испортить одежду во время спаррингов, мы обнажили тяжелое не очень удобное оружие и приготовились приступать к отработке заученных ударов. Я по привычке встал напротив Витька, но Мирон жестом позвал меня к себе, отправив парнишку работать с Бертом. Разрешите вопрос, обратился я к командиру. к Зачем нам фехтование? Магия ведь куда эффективнее. В интернате учитель конечно говорил и про дуэли и про истощение, но все же магия спешки не терпит. А у нас час всего на тренировку. Будет, все будет, но не сейчас. А насчет фехтования ты не прав. Сойдутся в противостоянии два мага равной силы, поставят блоки и пробить друг друга не смогут. Тут и придет время стали. А когда заговорят мечи... Призывать магию уже нет времени. Замешкаешься на секунду, и опытный противник тут же воткнет тебе клинок в живот. Убедил? Нет. Да и плевать. Нападай, буду объяснять, что ты делаешь не так. Час пролетел незаметно. Мирон не давал ни секунды передышки ни мне, ни пацанам. Во время нашего спарринга он постоянно держал под контролем всех троих, то и дело покрикивая на Витка ь с Бертом, чтобы они не филонили. казалось, что у мужчины имелись глаза на спине. Он видел все, и это при том, что я каждую секунду пытался атаковать его. м и р о н с легкостью отводил в сторону любые мои удары, успевая к тому же комментировать наши действия. Быстрее, острее угол, ноги, следи, чтобы они не мешали тебе. При выпаде делай глубже шаг. Такие еще множество иных фраз я услышал за короткую тренировку, и что интересно, действительно начал лучше понимать, какие именно действия совершаю неверно. в и т е к заотведенный нам час все-таки умудрился заработать длинную царапину на руке. п о р е с обильно кровоточил и грозил запачкать одежду. Хорошо хоть пацан вспомнил, что нас учили останавливать кровь, и после небольшого раздумья воспользовался магией. Из-за травмы паренька нам вместо того, чтобы отправиться в душевую, пришлось выяснять, где находится местный лазарет. Оставив в и т ь к а возле узкого одноэтажного здания, спрятанного в густых кустах сирени, мы с Бертом отправились приводить себя в порядок и ожидать сигнал общего построения. Застава уже проснулась. На улице появились солдаты. Кто-то сломя голову мчался в о б щ и й сортир, расположенный неподалеку от казармы. Кто-то общался со своими сослуживцами, кто-то приводил в порядок одежду, вытащив на солнце швейные принадлежности. А в о б щ е ж и т и и для офицеров, неожиданно для меня, жизнь не особо бурлила. Нет, были там несколько человек, которые уже привели себя в порядок и были полностью одеты, но видел я довольно сонные лица людей, вяло перемещающихся по пустым коридорам. На нас офицеры внимание обращали не больше, чем на насекомых. Взглянут одним глазком, поймут, кто перед ними, и дальше идут по своим делам. Раковины и душевые кабинки оказались с в о б о д н ы и мы все-таки успели привести себя в порядок до построения. А вскоре вернулся в и т е к и с порога заявил: "Там какая-то помощница у лекаря. Я, кажется, влюбился. Как быстро растут дети!" Хохотнул я. "Чего говоришь? А, неважно." Отмахнулся пацан. Я, в общем, зашел туда. Лекарь мне руку осмотрел, заживил рану, ну как обычно, в общем, а потом зашла его помощница. Она, конечно, старше меня, но красивая жуть. Так красивая или жуть? спросил Берт с абсолютно каменным лицом. Да ну вас! Насупился в е т е к и хотел было еще что-то сказать, но протяжный звон опередил его. Так звучал сигнал общего построения. Через пять минут мы должны были оказаться на п л а ц у Каждый солдат гарнизона, в отличие от нас, прекрасно знал свое место в трех шеренгах, выстроенных на утоптанной земле, будто пазл в обратной перемотке. Они собирались из разрозненной кучи людей в три ровные линии. К счастью, м и р о н наше замешательство заметил и привлек к себе внимание взмахами руки, так что вскоре мы пристроились возле самого края шеренги, расположившись друг за другом. Спереди как самый рослый оказался Берт, затем я и Витек. Командир встал сбоку, что интересно, других офицеров в строю я не заметил, только рядовой и сержанский состав заставы. Перед строем, листая какие-то бумаги, замер высокий человек в чине кварт капитана. Офицер какое-то время водил взглядом по тексту, а затем поднял глаза на солдат. Слава воинам княжеству Орловского! Прозвучал его громкий голос. Слава! Сотни кулаков ударили в грудь. Сразу после традиционного воинского приветствия начались отчеты командиров взводов. Сержанты кратко проинформировали о количестве личного состава, кто где находится и по каким причинам отсутствует. В основном на построении не было солдат, которые на данный момент заступили в наряд, либо патрулировали границу. Однако имелись и больные, что отлеживались в лазарете по тем или иным причинам. Что интересно, от м и р о н а никто доклада не ждал. Как только последний сержант отчитался, капитан выдал краткие распоряжения каждому из командиров четырех взводов и распустил всех. После построения нас наконец отвели в столовую, посадив за отдельный стол. И опять же ни одного офицера, кроме Мирона, по близости не оказалось. Чтобы внести ясность, я обратился к командиру: «Разрешите вопрос: а где все офицеры? В малой столовой, скорее всего. Дворяне кушать рядом с солдатами не любят». Чем они вообще занимаются? Нам объясняли устройство армии княжества, но тут все совсем не так, как я представлял. На самом деле все просто. Мирон подул на ложку с к а ш е й Есть солдаты, они служат, получают жалование, ходят караулы, поддерживают заставу в работоспособном состоянии. Над ними стоят офицеры, организующие их работу. Наш кварт капитан, например. Однако большая часть офицеров не командует никем. По уставу, конечно, могут и при необходимости займутся этим, но о н и сами по себе боевая единица. Один средний маг куда опаснее взвода простых солдат. И чем все-таки они занимаются? Ну, смотрите, на заставе 40 о офицеров. Пятеро занимаются организационными делами, десять магов обязательно должны находиться в боевой готовности. Они, как правило, сутки дежурят, потом отдыхают двое. Остальные в это время могут назначаться в патрули по границе или в увольнительных развлекаются. Есть тут селение неподалеку, где и выпивки, и девочек хватает. Город лесной, например. Как-то так. Имеются, правда, на заставе и неприкасаемые, которых работать не заставишь, но таких единицы. Сын полковника, в том числе, кварт лейтенант Нестор Обрезков. Осторожнее с ним, очень своеобразный человек. Спасибо, что А еще вопрос: выпускников интернатов среди этих офицеров много? Нет, не на этом участке границы. Спокойно тут, поэтому дворяне все места заняли. Удобная у нас застава. С одной стороны, вроде как и рядом с Каспийскими, поэтому честь, подсчет, уважение. А с другой врага за год можно и не увидеть ни разу. Интернатовских направляют туда, где стычки и налеты явления регулярные. Мне вот только повезло, да и то потому, что я как наставник себя неплохо зарекомендовал. Ну и контрабандистов ловлю регулярно. Сейчас как раз этим и займемся. После завтрака с м о т а й т е с ь до Михалыча, пусть поёк на сутки, вы д а с т и о стальное, он знает. Через полчаса жду вас возле ворот. Даев кашу с едва заметными в ней волокнами мяса, мы втроем, как и приказал командир, наведались к заведующему складом, который без лишних вопросов выдал нам всё необходимое. безмерно меня удивив тем самым. Не ожидал я, что хмурый пузатый дядька так легко расстанется с подотчетным имуществом. Однако нет, каждый из нас получил немного провизии, а также походный набор, состоящий из плащ-палаток, фляг для каждого курсанта и р а з н о о б р а з н о й мелочи. Закинув полученное в рюкзаки, выданные там же, мы покинули склад и прямым ходом двинулись к центральным воротам, где нас должен был ждать Мирон. Однако командир задерживался, и мы расположились недалеко от караулки, где вскоре стали невольными свидетелями довольно безобразной сцены. К офицеру, с которым вчера по прибытии на заставу общался Мирон, подошел молодой кварт лейтенант. Был он невысок, х у д о щ а в свои черные волосы предпочитал заглаживать назад и, судя по всему, заливать их литрами лака так сильно, что они блестели на солнце, словно застывший деготь. Мужчина был явно н е в д у х е и сходу начал обвинять в чем-то ничего не понимающего офицера. Что ж ты, сволочь безродная, меня отцу сдал? Я ведь тебя по-человечески попросил п о д м е н и меня на к о р а у л е так ведь нет? Тут же побежал доносы строчить. Но ну, чем молчишь, морда? Оно мне надо, Нестор. Не говорил я ничего. А кто тогда? Ты наверняка знаешь. Может, лучше у друзей своих спросишь, с которыми пил вчера. Ты их сюда не приплетай, они в отличие от тебя дворяне и знают, что такое честь. Наверняка это из-за тебя меня наказали. Ну т р о м ч у ю неделю теперь заставы не выйти. Еще и проверять отец будет. с к о с т в о какое. Все, можешь идти. Я теперь тут буду службу нести. Я и так не должен тут находиться. Ты, если я не забыл, обещал сегодня меня сменить. Обещал, сменил. Все, вали уже. И так т о ш н о после вчерашнего ты тут еще. Чувствовалось, что оскорбленный лейтенант хотел что-то высказать наглому дворянчику. ж е л в а к и на его скулах ходили, будто живые, грозя порвать кожу, но офицер все-таки сдержался, лишь стукнул кулаком по груди на прощание и пошагал прочь. Я в караулку спать. Бросил Нестор солдатам, стоявшим возле ворот: отца, если увидите, будите, иначе шкуру спущу с каждого. Погрустневшие воины только кивнули, а квартирлейтенант громко хлопнув дверью, закрылся в небольшом домике, из которого тут же выскочили два солдата, отдыхавшие там. Судя по всему, дворянин общество обычных людей не любил. Ну и мразь, прокомментировал увиденный в е т ё к Поддерживаю, кивнул я. Ты только мысли свои при себе держи, а то знаю я таких, если услышит, проблем не оберешься. Чё я не дурак, соображаю. Ответил парнишка. Барин у нас в деревне живет. Один в один этот лейтенант. Всегда его придушить хотел. Внезапно разразился длинной фразой Берт. Однако дальше свою мысль развивать не стал. Минут через пять после в ы ш е упомянутой сцены возле ворот нарисовался Мирон. Подписав какие-то бумаги у караульных, он махнул нам рукой, п р и к а з а в следовать за ним и вышел через открытую дверь за стену. Наконец-то. Глубоко вдохнул командир, когда мы немного отошли от стены. Запах свободы. Навозом пахнет. Принюхался Витек. Понимал бы ты чего. Не люблю я внутри заставы находиться. Там куда ни плюнь начальство, а здесь я сам себе командир. Ну да, мы только что не с т а р о о б р е з к о в о видели. Он того лейтенанта, что нас вчера впустил, минут пять грязью поливал. с в о е о б р а з н ы й человек. Нахмурился Мирон. Говорил ведь уже. Все забыли про него. На заставу вы вернетесь не раньше, чем завтра днем. У нас какое-то задание, спросил я. Задание у меня всегда одно: ищем контрабандистов. За торговлю с Каспием наказание для всех одинаковое — смертная казнь. Так что ребята тут ш ч а с т у ю т отчаянные. Каждый сезон несколько групп отлавливаем или уничтожаем, но они появляются снова. Уж больно барыш хороший можно поиметь. А что возят? Разное. Мадинушки часто наркотики таскают, те, кто группами ходит, артефакты времен года страха перевозят, амулеты еще в ходу. Говорят, в мир городе местные умники начали делать разные магические п о б р я к у ш к и Князь такое на сторону не продает, а все ж таки утекают амулеты в другие страны. В общем, хватает контрабанды. Иной раз поражаешься, какую только дрянь не тащит. А когда поймают, ну, контрабандистов этих, что с товаром делают? Заинтересовался Витек. Все з я т о е отправляется в столицу. И если у тебя вдруг возникли дурные мысли, утаить что-нибудь, то выброси их из головы. Полковник за такое тебя лично сожжет заживо. Уяснил? Да, я ж так просто спросил, ничего из такого не думал. Ну-ну, хмыкнул командир. Все, выдвигаемся. Пройдемся по тем тропам, которые мне известны. Следы посмотрим в лесу не шуметь. Старайтесь вообще не говорить друг с другом. Вряд ли, конечно, кого-то встретим рядом заставой. Но смотрите в оба. Если заметите что-нибудь подозрительное, мне говорите. А правда, что в этих лесах призрачники водятся? Опять спросил Витек. Правда, но вам-то чего бояться? Да нет, я просто не видел их ни разу. О чем вообще речь? Напрягся я. Что за призрачники? Медведя видел? Посмотрел на меня Мирон. Да. Ну так вот, совсем на него не похоже. Заржал он. Все, идем. Пусть тебе об этом друзья расскажут. Пока в лес не зашли. д а р л ты чего? Подошел Витек. Не знаешь, кто такие призрачники? Память. Скривился я. а Точно же. Призрачники. Это звери, которые магии обладают. Ну, не так, как мы. Но что-то умеют. Говорят, когда-то давно, еще до всеобщей войны, какой-то великий маг в с е л я л в зверей призраков. Ну, тех, которые к милосердной матери не ушли. А звери эти, возьми, да и не помри. Какие-то огнем начали плеваться, некоторые невидимыми могли становиться. Ну вот, великий Мак наделал этих призрачников и выпустил на волю. С тех пор живут они на земле. Возле больших городов их поубивали уже, а вот в таких лесах все еще можно встретить. На сказки походят. Сказки не сказки, а прадеда моего такой призрачник съел. Отец правда говорит, что это волки были, но чтобы прадеда да какие-то волки съели? Не поверю никогда. Призрачники, точно говорю. Три п л о т о в и т ё к подошел к ним Берт. От тебя коровником все еще пахнет. Огрызнулся пацан. Хватит! Оборвал я обоих. Вам же сказали не шуметь. Парни н е д о б р о посмотрели друг на друга, но разборки устраивать между собой передумали. Эти двое нет-нет, да и начинали гавкаться по поводу и без. в и т ё к был куда острее на язык, зато Берт мог окулаком зубы дать без лишних разговоров. В общем, приходилось мне между ними вставать, как рефери между боксерами после гонга. Пока вроде как успешно. Патруль, в котором мы участвовали, скорее как статисты, оказался крайне скучным мероприятием. Мирон, выбирая только одному ему известные тропы, вел нас по лесу, останавливаясь в каких-то непримечательных местах, чтобы осмотреть траву, деревья, кустарники, но ничего заслуживающего внимания пока не обнаружил и вел нас дальше. Честно говоря, уже через полчаса я перестал понимать, где мы находимся, и ориентировался исключительно по солнцу. Холмы, овраги, буреломы, лесные тропы. Через какое-то время все это слилось в череду одинаковых, не запоминающихся образов. а м и р о н все шел и шел, аккуратно ступая по густому подлеску. Видно было, что мужчина чувствовал себя здесь как рыба в воде. Ни разу еще он не выдал себя громким звуком. или резким движением, чего нельзя было сказать о нас. Трое, пусть и тренированных, но совершенно непривычных к лесу парней, издавали множество лишнего шума, и особенно в этом преуспел в и т ч о к периодически спотыкаясь о торчащие корни и м а т е р я с с вляпавшись в очередную паутину, натянутую между деревьев. В тот момент, когда мне уже начало казаться, что Мирон так и будет идти до самого вечера, дорогу нам п р е г р а д и л настолько густой участок леса, что протиснуться между деревьями и переплетенными ветвями казалось невозможной затеей. Пришли, подытожил командир. Куда? Тут же оживился в е т е к Увидишь скоро. Вам понравится. Проход сквозь природную преграду отыскался в небольшом овраге, заросшем густой травой. К тому же узкий тоннель, прорубленный кем-то в ветвях ближайших деревьев, был умело замаскирован, и сходу обнаружить его я бы точно не смог. Пробираться сквозь этот тайный проход пришлось очень аккуратно, обрубленные ветви так и н о р о в и л и зацепиться за одежду или поцарапать незащищенные участки кожи. Я медленно шагал в след за Мироном, видя перед собой только его спину, но когда деревья наконец расступились, то на моем лице непроизвольно появилась улыбка. Место силы, удивленно пробормотал в и т е к в ы ш е д ш и й с л е д о м оно самое. Довольно подтвердил выводы пацанамирон. Перепутать место силы с каким-нибудь другим было просто невозможно. Висящее в воздухе пламя не могло означать ничего другого. Холодное, постоянно меняющее цвет, оно бездымно горело, освещая уютную поляну, окруженную вековыми деревьями. Тренироваться будем, спросил Берт. Его красота этого места о с о б о не волновала. Он был практиком до мозга костей. Конечно, ответил командир. Лучшего места для работы с магией придумать невозможно. И не мешает никто. И силы вокруг в избытке. Любое заклинание само в руки течет. А чему мы учиться будем? Тут же в с т р я л в е т е к В основном боевой магии. Вы как никак воины княжества и будущие дворяне. А, ну да. Мирон посмотрел на меня. В любом случае вы должны уметь противостоять магам. Обычные люди для вас уже не соперники, по крайней мере один на один. Вот только воевать нам придется с одарёнными. Как вы думаете? – спросил я. Война будет? Война всегда идет, тайная или явная, но идет. Но я понимаю, что ты имеешь в виду, и отвечу тебе так: Каспийское и Орловское княжество уже лет тридцать полноценно друг с другом не сталкивались, и за это время мы слегка с жирком заплыли. Дворян расплодилось много, а боевого опыта у них, в отличие от Каспийских аристократов, нет. Тебе з дела не сидят, каждые десять лет с кем-нибудь д да о с ц е п я т с я А сейчас у них вроде как перемирие с соседями. Вот и думается мне, что зря начальство наше расслабилось. Убийство Юрия Орлова сможет послужить поводом для начала войны. Повода может служить даже испорченный воздух на приеме в княжеском дворце. Если кто-то хочет начать свару, он найдет причину. А Юрия убили не Каспийские. Откуда вы знаете? Неважно. Держи уши открытыми, и тоже будешь знать многое. Все, болтать можно долго, а время у нас есть до темноты. Утром обратно п о й д е м Языки пламени п л я с а л и над землей, не касаясь ее, создавая на поляне причудливые тени. Огонь то вспыхивал, будто в него плеснули бензин, то замирал, пугая своей готовностью потухнуть в любой момент. Но через несколько секунд яркий свет вновь о з а р я л окруженную деревьями поляну, а в это время на примятой сапогами траве три молодых человека замерли напротив коренастого мужчины с непропорционально длинными руками и пытались понять то, что он им вещал. Учитель магии и з м и р о н а оказался так себе. Если Лона при объяснении особенностей какого-нибудь заклинания пыталась донести до нас... Принципы действия или базовые понятия, за которые можно зацепиться, Томирон просто раз за разом повторял заученные когда-то фразы. Пробить простой магический щит поможет бур. Создаётся он так: как только почувствуешь силу магического поля, начинаешь её закручивать. Чем выше скорость вращения силы, тем лучше. Крутишь, крутишь, и как только понимаешь, что сейчас потеряешь контроль, выпускаешь заклинание на волю. Я так делаю. Бур только пробьет в защите б р е ш ь а дальше требуется уже другое заклинание. Звучало все просто, но как-то топорно что ли. Мне такого объяснения было совершенно недостаточно. А Вот пацаны, кажется, начали что-то понимать. По крайней мере, по широкой улыбке на лице Берта можно было сделать вывод об успешном начале. Магию я чувствовал рядом с пляшущим пламенем, она мгновенно отзывалась на любое внимание. Протяни мысли на руку, и вот она уже готова действовать. Только направь ее, слепи из нее все, что только душе угодно. Но не получалось у меня. Во всех предыдущих заклинаниях сила просто вливалась в готовую структуру, будто защитная сфера, удар кулаком или левитация. Здесь же требовалась совсем иная работа: спираль, винт, штопор. Ассоциации р о и л и с ь в голове, пытаясь... соединиться с магическим воплощением, но раз за разом это не приносило результата. И только когда я вспомнил о водном мире, который мой мозг визуализировал для инициации, на ум пришел новый образ водоворот. Вода, уходящая в глубины безны, д формирует воронку, и чем ближе горлышко этой воронки, тем выше скорость вращения жидкости. А разве магическое поле, пронизывающее мировое пространство, не похоже на океан? Поглощен этой идеей. Я полностью отключился от происходящего вокруг и попытался скрутить разлитую вокруг силу, помогая ей движениями рук. Я будто невидимый руль вращал, и пусть выглядело это наверняка глупо, г л а в н а я сила подчинялась. Скорость движения магической энергии все возрастала. Я практически видел, как вершина воронки, направленная на меня, начала светиться от напряжения. И в тот момент, когда у меня перестала хватать сил, чтобы удерживать эту мощь, Я отпустил сжатую пружину магии. Из меня, будто стержень вытащили, силы ушли в ноль, тело покрылось испаренной, а температура подскочила до критической. Все манипуляции с магией я проводил закрытыми глазами, а когда их открыл, то первое, что увидел, матерящегося Мирона и лишь затем глубокую воронку в земле рядом с ним. А ведь могли и без командира остаться. Глубоко м ы с л е н н ы й з р е к в е т е к